Глава 9. Борьба за имперское наследие Никейская империя После разгрома Константинополя крестоносцами и венецианцами империя распалась. Вместо единого государства появилось несколько осколков, правители которых претендовали на то, что именно они являются истинными преемниками константинопольских василевсов. Крупнейшими из них были Никейская империя, Эпирский диспотат, Трапезунская империя, а также недолговечная Фессалоникийская империя. Эти царства даже сражались друг с другом, пытаясь военной силой утвердить свое первенство. Истинный наследник у империи камнинов и ангелов был лишь один — это Никейская империя. Впрочем, сами правители ее а также их подданные никогда так свою страну не называли. Для них это была прежняя Римская империя, ромейская по-гречески, просто сильно сократившаяся территориально. Здесь находилась резиденция патриархов, венчавших на царство новых императоров из династии Ласкарий, монетный двор, сюда же стягивались военные силы из провинций, непокорившихся проклятым латынином. Государственное устройство державы Ласкарий Царский двор и чиновничий аппарат восходили к константинопольским образцам, существовавшим до оккупации. Однако империя никейской версии была проще своей предшественницы. Дело не только в размерах, имелось и другое принципиальное отличие. Никейцы создали по преимуществу национальное государство греков, и в нем оказался утрачен вселенский универсализм истинной империи, ее наднациональный характер. Никейские государи планировали отбить Константинополю захватчиков. Это стало целью их существования, миссией их царства. Миссия же православной империи гораздо выше — быть земным отечеством христиан. Историк Федор Успенский, оценивая идеологию первого никейского императора Феодора Ласкаря, писал, его идеи лишь отчасти были взяты из книг, из античных представлений о роли эллинизма и об обязанностях совершенного монарха по Аристотелю и Платону. Корни их лежали в истории Никейского царства в условиях тяжкой борьбы греческого народа за существование. Из книг Федор почерпнул преклонение перед древней, античной славой греческой нации. Его знамя не рамейское, обезличенное в национальном отношении средневековой империи камнинов, но античное прошлое эллинизма как путь к новому будущему. Он был на своем троне первым глашатаем политического ренессанса эллинской нации. А это уже отход и от вселенского характера христианской веры. Собственно, и для Руси перемена в идеологии, произошедшая в рамейских царствах, появившихся после падения Константинополя, не обещала ничего хорошего. Как заметил историк Гелиан Прохоров, Византию с Россией таким образом связывало не только православие, но и ромейство Но связывало лишь постольку, поскольку сами греки оставались рамеями. Если же они делались эллинами, а именно к этому вел византийский гуманизм, русские для них оставались лишь варварами. Это верно не только для русских, но и вообще для всех православных неэллинов. Первые два никейских правителя — Феодор Лоскарь и Иоанн III Дукова Тац добились под эллинскими знаменами чрезвычайно многого. Они за счет крайней милитаризации общества создали мощную армию, неутомимо сражаясь на всех фронтах и вели сложную дипломатическую игру. В итоге они удержали рубежи государства от турецкой опасности и обескровили Латинскую империю, отобрав у нее множество крепостей. Никейцы также освободили целый ряд крупных островов в Эгейском море, перешли через Мраморное море и занялись отвоеванием имперских земель в Афракии и Македонии. Не менее важным результатом их деятельности стал вывод из политической игры двух царств, также претендовавших на старшинство Эпирского диспотата и Фессалоникийской империи. Они были вновь присоединены к империи являлся, вне сомнения, выдающимся государем. Его отличали, с одной стороны, мужество и несгибаемая воля, с другой — щедрость и милосердие. Александр Васильев сообщает, «Интересно, что Иоанн Ватац пользовался в народе такой любовью и уважением, что спустя некоторое время после смерти в памяти народный превратился в святого, с его именем стали связываться чудеса, Было составлено житие святого Иоанна, царя Милостивого. Правда, память Иоанна в Атация не была признана официально греческой церковью, и культ его ограничивался тесными пределами лидийского города в Малой Азии, Магнесии, где император был погребен. Латинская империя была поставлена Иоанном III на грань пропасти. Ее повсюду окружали владения никейцев. И лишь благодаря счастливому для латинин стечению обстоятельств Константинополь не упал в руки Иоанна III, как перезревший плод. Когда все было готово к тому, чтобы нанести последний удар латининам, император скончался от болезни. Это произошло осенью 1254 года в Немфии. Но всего лишь через семь лет после его смерти Константинополь открыл ворота никейцам. Искусственно созданная Латинская империя перестала существовать в 1261 году. Столица Православной империи вернулась из Никеи в Константинополь. 57 лет католической оккупации закончились. Однако отноцентричный характер никейской державы Ласкарий стал совершенно новым фактором политики Константинополя После реставрации 1261 года в царственном городе не прекращалась борьба между сторонниками православия, как извечной главной миссии империи, и сторонниками государства, считавшими главной миссией сохранение государства как такового любой ценой в окружении турок и латинин.